но знакомое имя услышать было так странно, что он даже не обиделся на слова мужчины. «Интересно, он видел когда-нибудь тарелку?» — сказала женщина. «Видел!» — вырвалось у Дика. «И ложку видел!» «Но он внятно говорит», — сказал мужчина. «Хотя они прожили здесь двадцать лет». «Это какая-то невероятная тайна!» — сказала большая женщина. «Сколько их? Как они существуют? Где?»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 сказала Салли и вдруг заплакала. «Бедная моя, твой казик будет жить обязательно, все будет хорошо». Клавдия появилась в дверях, она молчала. «Дик вам рассказал?» – спросила Марьяна. «Нет», – сказал Дик, – «некогда было». И они не спрашивали. «Небольшое недоразумение», – сказал Павлыш, – «но последнее». «У вас есть корабль, чтобы лететь в поселок?» – спросила Марьяна. «Наши вас так ждут».